Глава 13. Распахиваю глаза в тот же момент, когда кто-то легко трясет меня за плечо. Это, оказывается, полусонная Джо. Джаред велел завтракать и собираться. Подавляя зевок, сообщает она. Нужно выйти на поверхность, чтобы Леди Джексона нас не искали. Хорошо. Произношу в ответ, сажусь и подтягиваюсь. Из-за того, что спать приходится на голом полу без всяких удобств, каждая мышца отзывается болью. Джонни надолго отходит к стоящему в центре помещения столу, после чего возвращается с завтраком. Еду поглощаем молча, думая каждая о своем. Наблюдая за людьми Джареда, дети где-то достали потрёпанный футбольный мяч, непонятно как оказавшийся на заводе, и со смехом и криками бегают по дальней части склада и пинают его друг к другу. Сам главный мужчины из его группы обсуждают что-то, стоя у того самого стола, где сложены припасы и установлен мощный фонарик. Замечая недовольство на лицах мужчин, когда они что-то пытаются доказать непреклонному Джароду. Заметив мое внимание, он пару секунд смотрит в нашу с Джо сторону, потом что-то говорит Жанну. Тот в ту же секунду отделяется от группы и направляется к нам. Я как раз заканчиваю завтраком и поднимаюсь, чтобы надеть броню. Что происходит? Сходу спрашиваю у Жана, когда он оказывается в нескольких шагах от нас. Парень сокрушенно качает головой. «Гейл и Терри не хотят отправляться на военную базу». Хмуро смотрю в ответ, а Джо озвучивает мои мысли. «И что они предлагают?» Жан передергивает плечами, на пару секунд оборачивается, а потом снова возвращает внимание на нас с Джо. «Детей и женщин отослать с военными, а самим отправиться на поиски другого жилья». «Идиотизм», — бормочу приглушенно. Жан несколько раз активно кивает. «Главный попытался переубедить их, но они непреклонны». «А что говорит сам Джаред?» С тревогой в голосе спрашивает Джо, выглядывая из-за плеча Жана, чтобы посмотреть на брата. «Он ведь не собирается остаться?» Тяжело вздыхаю. «Надеюсь, Куперу не придет в голову ничего подобного. Он прекрасно знает, что на многие километры вокруг нет никакого безопасного места. А искать убежище в Хартфорде глупо. Рано или поздно твари найдут способ добраться до добычи, кое является любой человек. Джаред не глуп, а вот насчет Гейла и этого Тери я не уверена». «Нет», — уверенно заявляет Джан, — «мы в любом случае уходим». Джорджия вздыхает с облегчением, а я заканчиваю закреплять броню и подхватываю с пола рюкзак и меч. «Поговорю с Джародом. сообщает Джой, направляется в центр помещения, когда Гейл и Терри отходят в сторону двери. Дети собираются в кучку рядом с двумя женщинами, которые пытаются организовать их перед тем, как покинуть временное убежище. «Идём?» Спрашивает Джан, и кивком указывает в сторону выхода, где собрались Гейл, Терри и еще один мужчина. Бросаю короткий взгляд на спину удаляющейся Джорджи и киваю. Надеюсь, Джексон не заставит себя долго ждать, и нам не придется часами торчать под палящим солнцем. По привычке достаю и надеваю маску, только после этого подумав, что это ни к чему, шагая в сторону двери следом за Жаном и тянусь к маске, чтобы снять ее и убрать, но замираю, когда до нас. долетает эхо далёкого выстрела. В то же мгновение Гейл распахивает дверь и шагает прочь из помещения. До слуха доносится его удивленный вскрик, а в следующую секунду сквозь открытый дверной проем прорывается стая самок. Женские крики и детский визг заполняют пространство на несколько долгих мгновений, впадая в ступор, не зная, что делать. Жан выхватывает из-за пояса пистолет и стреляет в ближайшую тварь. Остальные разбегаются по помещению. Дети, увлекаемые женщинами, отбегают к дальней стене. Заступницы неуклюжими движениями, говорящими о том, что им приходится делать это нечасто, достают оружие и прикрывают младших собой. Вижу растерянную Джорджию. Она замерла на полпути к столу и так и не успела дойти до брата. «Джо!» — кричу я. «Беги к Джароду! Едва успеваю выхватить меч, как на меня бросается крупная самка. Неловко отбиваюсь от нее и отступаю к стене. Краем глаза замечаю носителя, что сносит деревянный косяк двери и врывается на склад, грозно при этом рычая, крутя головой. В ушах звенит от громкого визга, рычания, клёкота и непрекращающейся пальбы, раздающихся отовсюду. Только успеваю крутить головой, чтобы не упустить опасность. Вижу, как Джаред перехватывает Джорджию и стреляет в несущихся на них самок. Одна из них прыгает, но получает пулю и пролетает в считанных сантиметрах от Джо. Тело твари падает на стол и сбивает единственный источник освещения. Фонарь летит на пол. Луч света вертится во всех направлениях, а через секунду гаснет, и помещение погружается в мрак, непроглядный для всех, кроме нас, Джаредом и тварей. Дети вопят еще громче. Им вторит женский крик, наполненный болью и ужасом. Черт, черт, черт! Это конец! Джаред!» ару во всю мощь легких, «Вытаскивай отсюда Джо!» хватая Жана за руку и тащу в сторону выхода. Парень ошалело оглядывается по сторонам, но я знаю, что он не может ничего видеть. На секунду замираю на месте, когда вижу, что монстр обратил все свое внимание на меня. Скорее всего, его привлёк мой крик, хотя сейчас это не имеет ни малейшего значения. Носитель бросается на нас. Толкая Жана в сторону, он не удерживается на ногах и падает. Выхватываю за пояса пистолет Картера. Монстр взмахивает когтистой лапой. Отшатываюсь в сторону, но все равно не успеваю. Удар приходится по правой руке и боку. Отлетая в сторону, не обращая ни малейшего внимания на режущую боль в пострадавшей конечности. Если бы не броня, я уже истекала бы кровью, а так отделаюсь синяками. Разумеется, если выберусь отсюда живой. Падаю прямо на Жана, неловко поворачиваюсь и стреляю в раскрытую пасть надвигающегося на нас монстра. Он с шумом обрушивается на пол в трех шагах от нас. Подскакиваю на ноги, мельком оглядывая место бойни. А по-другому то, что сейчас происходит, я назвать не могу. Большинство людей, детей, никого больше нет. Всех убили. Замечаю прорывающегося к выходу Джарода, хватаюсь за уже поднявшегося Жана и прослеживаю взглядом за самцом Хакатуре, что вырвался из тела мертвого монстра. Демон взвивается к потолку и летает над кучей тел, издавая клёкот и вереща. Видимо, ищет жертву. Но это бесполезно. Уверена, живых там нет. «Это я!» — громко сообщаю я, когда Жан дергается от моего касания. «Держись за меня, я тебя выведу!» «Ни черта не видно!» — кричит он, плохо скрывая чаяние. «Держись!» — приказываю я и быстро шагаю к двери. Отбиваю атаку одной самки, остальные кружат по помещению и возле убитых ими людей, но на нас не бросаются, только шипят и издают тихий клекот. Дюк, кричит Жан, и я вздрагиваю. Осматриваясь, на ногах вижу только Джареда и Джо, которые почти добрались до выхода. Страшно представить, что ждало Гейла и двоих его друзей, которые вышли со склада первыми и нарвались на засаду самок и носителя. Остаётся только надеяться, что там больше никого нет, иначе живыми до лестницы, ведущей на поверхность, нам не добраться. Дьюка не вижу, хотя я вообще не видела его после того, как проснулась. Отступаем к двери. «Держу меч одной рукой, готовый отбиваться от самок, если те решатся напасть, и пистолет второй». Жан вцепился в мою руку чуть выше локтя и покорно шагает рядом, выставив оружие перед собой. «Надеюсь, ему не придёт в голову открыть огонь вслепую, но если парню так спокойнее, то я не буду просить, чтобы он убрал пистолет». «Эмили, шевелитесь!» — приказывает Джаред в тот момент, когда утягивает Джорджию за дверь. «Полубоком продвигаюсь в том же направлении». стараясь не поворачиваться спиной к самкам и держать их в поле зрения. Добравшись до выхода, на несколько секунд замираю на пороге, оглядывая помещение. Живых не вижу. Чёртовы твари убили всех. В голове мелькает воспоминание о том, как Ники назвал самок миролюбивыми. Прямо сейчас передо мной доказательство обратного. Покидаю склад и захлопываю за нами дверь, хотя это бесполезно, ведь она повисает на нижней петле и едва не падает. Вряд ли это хоть ненадолго способно удержать твари от преследования. Джаред и Джо оторвались от нас на приличное расстояние, быстро оглядываясь и, не заметив никакой опасности, прибавляя шаг, продолжая утягивать за собой Жана. Эмили, где Дьюк? спрашивает он, и у меня обрывается сердце от беспокойства в его голосе. Он вышел? Ты видела его? У меня не хватает духу соврать ему, но и сказать правду я тоже не могу. Поэтому произношу не в Нужно спешить. За спиной раздается грохот, и я непроизвольно втягиваю голову в плечи, а только после этого оборачиваюсь. Из склада вырывается несколько самок, которые с клёкотом мчатся в нашу сторону. Не раздумывая, несколько раз стреляю по ним, ускоряясь и переходя на бег. Уже вижу проникающий с улицы солнечный свет. Он ярким пятном заливает лестницу, по которой Джаред подталкивает Джорджию к выходу, а сам оборачивается к нам, вздыхая с облегчением. «Почти выбрались». Тут же ругаю себя за подобные мысли, когда краем глаза замечаю движение слева. Резко поворачиваю голову в том направлении и едва не открываю рот от изумления. Из боковой двери одного из помещений подвала выныривает ощерившаяся матка Хакатуре. Она чуть меньше той, что я видела единственный раз в жизни. Но по сравнению с обычными самками, все равно огромная. Тварь рычит и бросается на нас. Толкаю Жана в спину и кричу «Беги!» Парень, который, к счастью, не может видеть ничего, кроме освещенной лестницы и силуэта жара, стоящего рядом с ней, бросается прочь, в то время как я выпускаю пулю за пулей, внесущуюся на меня матку, но раненая тварь и не думает останавливаться. Жму на спусковой крючок даже после того, как заканчиваются патроны. Матка сбивает меня с ног, и я даже пикнуть не успеваю, как приземляюсь на что-то мягкое, но это не особо ослабляет силу удара. Воздух вышибает из легких, но я все равно пытаюсь отползти в сторону. Перед лицом мелькает когтистая лапа. Отшатываюсь, но матка успевает задеть мой лоб. Скрикиваю от боли и зажмуриваюсь, потому что по брови и веку стекает горячая струйка крови. Матка скалится и вновь замахивается, но в это же мгновение стена сотрясает грохот выстрелов. Тварь дергается и отскакивает в сторону. Поворачиваю голову и отползаю от чудовища. Вижу приближающегося к нам Джареда, Он стреляет из своего огромного пистолета, а когда немногочисленные патроны заканчиваются, берется за автомат. Раненая матка издает болезненный кулёж и пятится в сторону сбившихся в кучу и злобно шипящих самок, замечая, что из многочисленных ран на её переливающемся золотом теле хлещет черная кровь. «Эмили, вставай!» — приказывает Джаред. Еще немного отползаю, а затем быстро смотрю в ту сторону, куда меня свалила проклятая тварь. Отшатываясь, замечая застывшие глаза дюка, нижней половины тела просто нет, а верхняя лежит на животе в луже крови. Голова мужчины повернута в сторону и кажется, будто он смотрит прямо на меня. Но он больше никогда и ничего не увидит. В следующую секунду меня вздергивают с грязного, залитого кровью пола. Джаред утягивает меня к лестнице, продолжая направлять автомат на завалившуюся неподалеку матку. Несколько самок суетливо кружат вокруг твари, бока которой тяжело поднимаются и опадают, словно у загнанной лошади. Отовсюду доносится злобный клекот, но мы не обращаем на него внимания, продолжая отступать. Неловким движением убираю за пояс пистолет Картера. Хоть патроны и закончились, выбросить его у меня не поднимается рука. Джаред подталкивает меня к ступеням, и я первая покидаю подземелье. Тут же замечают Джо и Жанна, сидящих прямо на земле неподалеку от выхода. Джо смотрит на меня круглыми глазами. Скорее всего, я выгляжу ужасно, вся грязная и в крови, и в своей, и в чужой. Джаред появляется сразу за мной и тут же подталкивает меня в спину. «Уходим». Отстраненным тоном произносит он. Жан с трудом поднимается и помогает Джо. По виду парня нетрудно догадаться, что он в шаге от шокового состояния. Он смотрит на меня и хрипло произносит. «Спасибо, Эмили, ты... ты вывела меня? Я бы умер». Я просто киваю отмахиваюсь, поспешно отходя от выхода из подвала. Вдруг тварям придёт в голову отомстить за смертельные раны своей матки. «Джаред?» — шепчет Джо, быстро-быстро моргая. «А как же остальные?» Он просто качает головой, а я вновь вижу перед внутренним взором тела и кровь. «Боже, за что всем этим невинным людям, детям? Такая страшная смерть. Вы видели дядю?» негромко спрашивает Жан. «Куда он делся?» Опуская голову, чтобы Жан не прочитал по моим глазам ответ на свой вопрос. Бросаю быстрый взгляд на Джарада. По его лицу ничего невозможно прочесть, но я уверена на сто процентов. Он видел, что случилось с его сослуживцем, который помог Джексону устроить побег, а потом остался с Джарадом, чтобы помогать на новом месте. Больше его нет. Никого из них нет. Тяжесть сдавливает грудь, Прижимаю к ней руки, едва не сгибаясь пополам. Каждая клетка ноет. Кажется, что у меня ушиб всего тела. По лицу из разреза на лбу до сих пор течет кровь. Из раны на руке тоже. Место, куда пришелся удар носителя, болезненно пульсирует. Правая нога болит, хотя я понятия не имею, что с ней случилось. Не успеваем отойти достаточно далеко, когда у шей долетает какой-то гул. Вертолет! – вскрикивает Джо, указывая в небо. Безразлично смотрю на приближающуюся черную точку. Сейчас мне до странного все равно, что вот-вот мы окажемся в безопасности. «Садись», — говорит мне Джаред, указывая на неровный камень. Недоуменно смотрю на него и спрашиваю. «Зачем? Нужно перевязать раны, иначе ты истечёшь кровью», — Серьезно заявляет он. Равнодушно киваю и плюхаюсь на камень. «Пока Джаред достает из своего рюкзака антисептик и бинт, я, кажется, в тысячный раз за последние дни Прикладываюсь к бутылке, которая каким-то чудом не разбилась. Джаред обрабатывает рану на руке и забинтовывает ее, затем переходит к царапине на лбу. Я все это время наблюдаю за приближающимся вертолетом, пилот которого вскоре уже выбирает место для посадки. Джо отходит от нас на пару шагов и смотрит на то, как из черной машины появляется Джексон и еще пятеро человек в черной форме. Смотрю на Джареда, который до сих пор склоняется надо мной. хватая его за руку в тот момент, когда он заканчивает приклеивать пластырь к моему лбу. «Линзы!» — шеплю я. «Где линзы?» Он моргает, потом тянется к внутреннему карману куртки. Подскакиваю на ноги, едва не пошатываясь от пронзившей мышцы боли и хватаю бутылку воды, жестом показываю Джареду на нее. быстро поливаю его ладони, с которых он смывает кровь, отворачивается, поспешно надевает линзы и капюшон куртки, скрывая большую часть лица, еще не закрытого маской. Свободно выдыхаю и поворачиваюсь к бегом приближающемуся Джексону. Он с улыбкой подходит к Джо и стискивает ее в крепких объятиях, после чего смотрит на меня поверх головы сестры. Улыбка исчезает с его лица. Не знаю, что его удивляет больше — мой ужасный внешний вид или глаза. Он быстро отстраняется от Джо, жмет руку Джароду, на ходу скидывая себя куртку. «Надевай». Распоряжается он, передавая ее мне, потом оглядывается. «Что случилось? И где остальные?» «Принимаю куртку и делаю, как велено. Тем более военные приближаются к нам и, как по команде, замирают в нескольких шагах за спиной своего командира, опуская голову, чтобы спрятать глаза». «На нас напали», — коротко сообщает Джаред. «Один из военных, что прибыли с Джексоном, выступает вперёд. «Майор Купер, разрешите проверить обстановку?» Джексон открывает рот, Но ничего не говорит, потому что я произношу так тихо, что слышит только он и стоящий рядом Джаред. Не надо, там все умерли. Джексон чуть слышно чертыхается, осматривает нашу скромную группу, после чего поворачивается к пятерым людям за своей спиной. Сержант. Начинает он, но не договаривает, резко разворачивается и смотрит меня за спину. Оборачиваясь, когда до слуха, долетает невообразимый гул, идущий прямо из-под земли, откуда мы недавно выбрались на поверхность. Воздух начинает потрескивать, а волоски у меня на затылке стоят дыбом. Я знаю, что сейчас произойдет. «Бегите!» — кричу я и толкаю Джексона. Он не задает лишних вопросов, хватает меня за руку и тянет к вертолету. Успеваю сделать всего несколько шагов, когда невидимая сила толкает меня в спину. Не удерживаюсь и падаю, увлекая за собой Джексона. С трудом приподнимаюсь на дрожащих руках и оглядываюсь. Из-под земли... К небесам стремится ярчайший столб света, которого пару секунд назад здесь не было. Чёртова матка не только не умерла. Она каким-то образом умудрилась открыть новый портал, сглатывая скопившуюся в горле горечь. Все очень-очень плохо. Джексон и его военные поднимаются на ноги. Купер помогает встать мне, один из военных Жану, а Джаред поднимает Джорджию, которая огромными глазами смотрит на столб света. Если бы каким-то чудом в подвале удалось кому-то выжить, то теперь для них точно все кончено. Быстро уходим к вертолету, рассаживаемся по местам, и через несколько минут уже летим прочь, наблюдая за новым порталом до тех пор, пока он не исчезает из вида. Приваливаюсь плечом к Джексону, и он приобнимает меня за плечи, но ничего не говорит. Уверена, у него не меньше тысячи вопросов, но он не спешит задавать их при своих людях, не зная, насколько им вообще можно доверять. Они наверняка заметили сходство между своим командиром и Джаредом, но ни один из них не делает вид, что его хоть как-то это смутило. Несмотря на это, все равно стараюсь не поднимать головы, чтобы никто не видел мои глаза. Полет занимает несколько часов, в течение которых я нахожусь в полнейшей прострации. События сегодняшнего утра окончательно выбили меня из колеи. Пилот предупреждает всех о скорой посадке, и я, наконец, отлепляюсь от Джексона. Смотрю в окно, Замечая приближающиеся высокие стены и несколько окруженных ими зданий. После посадки Джексон передает Жанне и Джорджу на попечение своих людей. Мы даже толком попрощаться не успеваем, как он уводит нас с Джародом в сторону одного из зданий, что оказывается гаражом. Джексон открывает стеклянную дверцу стоящего у ворот шкафчика и снимает с крючка связку ключей. Этот от машины. Поспешно поясняет он, показывая Джароду на один из ключей. Вот этот от дома. Он самый крайний в поселении. Машину обязательно поставь в гараж. Я приеду, как только смогу. Поговорим после, сейчас меня уже ждут. Езжайте по дороге строго на север, через 30 километров отсюда, увидите указатель на Денвилл. Вам туда». Джаред серьезно кивает. «Понял. Что происходит?» Не выдержав, уточняю я. «Я должен был эвакуировать 20 человек, а привёз двоих», Серьезно сообщает Джексон. «Кроме того, мне нужно доложить о возникновении нового портала. Поговорим чуть позже, Эмили». «У меня к тебе тоже много вопросов». Вздыхаю и киваю. «Хорошо. А теперь уезжайте, пока вас не увидела слишком много людей. Джаред, держи карточку, предъявишь ее на выезде». «Понял», — вновь говорит Джаред, и утягивает меня в сторону указанного Джексоном внедорожника с огромными колесами. Занимаю пассажирское сиденье, бросаю рюкзак и катану себе под ноги, после чего обшариваю бардачок в поисках солнцезащитных очков. В этот раз мне везет. Нахожу из комы и надеваю, пряча глаза. Выезжаем из гаража, и мчимся к высоким воротам. В боковое зеркало смотрю на все еще стоящего у гаража Джексона, который провожает нас взглядом. Благодаря его карточке на воротах у нас не возникает никаких проблем. И уже через пару минут мы едем на север. Откидываюсь на спинку и устало выдыхаю. Надеюсь, больше нас не ждут никакие приключения в ближайшие сотню лет. Но даже не имея сверхспособности знать будущее наперед, можно с легкостью сказать, что моим надеждам не суждено сбыться.